Глава 86 рассказывающая о том, как почтенный чиновник, получив взятку, изменил содержание судебного постановления, и как непорочная дева, затаившая в себе нежные чувства, объясняла правила игры на цине. Выслушав письмо Сюэке, тетушка Сюэ велела позвать слугу и спросила его. «Тебе известно, каким образом старший господин убил человека?» «Подробности я не знаю», — отвечал слуга. В день отъезда старший господин говорил второму господину. Оглядевшись вокруг и убедившись, что поблизости никого нет, он продолжал. Старший господин сказал, что после того, как дома начались скандалы, ему все опротивило, и он решил отправиться на юг за товарами» он должен был договориться с одним торговцем поехать вместе. Тот торговец живет примерно в двухстах ли южнее нашего города, и старший господин отправился к нему. По пути ему повстречался знакомый актер Дзян Юйхань, который вместе с другими актерами приехал в тот же город. Старший господин вместе с ним зашел в трактир выпить вина и закусить». Трактирный слуга искоса поглядывал на дзянь Юйханя, и это рассердило старшего господина. Затем дзянь Юйхань уехал, а на второй день старший господин разыскал нужного ему человека и пригласил его в тот же трактир. Захмелев, старший господин велел трактирному слуге заменить вино, но тот замешкался, и старший господин, вспомнив о случившемся накануне, начал его бронить. Слуга стала грызаться, тогда старший господин, выйдя из себя, замахнулся на него чашкой. Но тот оказался не из робкого десятка и подставил голову, крикнув господину, чтобы тот бил. Старший господин хватил слугу чашкой прямо по голове, хлынула кровь, и слуга упал. Некоторое время он продолжал брониться, но потом умолк. «Почему же никто не удержал старшего господина?» воскликнула тетушка Сюэ. Без приказания старшего господина я не посмел вмешиваться, отвечал слуга. Ладно, иди, сказала тетушка Сюэ. Слуга поклонился и вышел. Тетушка Сюэ отправилась к госпоже Ван и попросила ее переговорить с дядженном. Дяджен подробно расспросил об обстоятельствах дела, но ничего определенного не обещал. Он сказал лишь, что нужно подождать ответа на прошение Сюэке и, в зависимости от ответа, принимать меры. Тетушка Сюэ тем временем отвесила в лавке серебро, вручила слуге и велела немедленно доставить его Сюэке. Через три дня от Сюэке прибыло письмо. Приняв его, тетушка Сюэ тотчас же послала девочку-служанку за баучай, чтобы та прочитала его вслух. В письме говорилось, «Получив деньги, я раздал их служителям Емыня. Мой старший брат находится под стражей, но страдания ему терпеть не приходится, поэтому прошу вас не беспокоиться. Здешние люди хитрые и подлые, родственники убитого и свидетели ни с чем не хотят соглашаться, и даже друг моего брата, которого тот приглашал в трактир, действует заодно с ними». Мы с Лисяном живем в незнакомом месте среди чужих людей, но, к счастью, нам повстречался добрый человек, который дал полезный совет, когда мы пообещали ему немного денег. «Необходимо», — сказал он, — «связаться с тем самым Уляном, с которым мой старший брат пил вино, попросить его взять брата на поруки и уладить все дело, а за это посулить ему денег». «Если тот не согласится», Нужно заявить, что Джан Сяня убил он, Улян, а всю вину свалил на человека, приехавшего из чужих краев. Если он испугается такого оборота дел, все окончится благополучно. Следуя этому совету, я разыскал Уляна, и он согласился. Он подкупил родственников покойного и свидетелей и написал новое прошение. На прежнее прошение я сегодня получил ответ. Это прошение привожу полностью для вашего сведения». После этого Баучай чай стала читать. «Сие прошение подает такой-то. Обращаюсь по делу старшего брата, несправедливо обвиненного. Мой старший брат Сюепань, уроженец Нанкина, временно проживающий в Сидзине, такого-то числа, месяца и года, отправился из вышеупомянутого места жительства на юг по торговым делам».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 Случайно получилось так, что, когда мой старший брат потребовал у трактирного слуги, чтобы тот заменил вино, слуга замешкался, и брат, придя в великий гнев, выплеснул вино из своей чашки на пол. Чашка выскользнула у него из рук, упала на голову Джан Саня, который в это время нагнулся, чтобы поднять что-то с полу, и убила он его насмерть.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 Только чувство любви к брату заставляет меня идти на это, пренебрегая опасностью для самого себя. Почтительно, кланяясь и умоляя о милосердии, прошу вас снова допросить брата и свидетелей и проявить милость, дабы наша семья, испытав на себе вашу высочайшую гуманность, была вечно и беспредельно счастлива. В чем и обращаются к вам в всем прошении. Далее следовало решение по делу.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 Но, помня о ваших братских чувствах, прощаю вас. Прошение отклоняется». Дослушав до этого места, тетушка Сюэ воскликнула. «Разве это не означает, что спасти его невозможно? Как же быть?» «Мы не дочитали?» — заметила Баучай. «Там есть продолжение». Она прочла. «Есть еще кое-что более важное, что вы можете узнать у моего посланца». Тетушка Сюэ позвала посланного и стала его расспрашивать. «В том уезде давно знают, что ваша семья состоятельна», начал рассказывать тот. «Нам сейчас надо добиться покровительства в столице, а начальнику уезда сделать большие подарки. Тогда дело могут пересмотреть и вынести более мягкий приговор. Только вы, госпожа, должны действовать сейчас же, ибо если станете медлить, старший господин Сюэпань может пострадать» тетушка Сюэ отпустила слугу, а сама же отправилась во дворе Джунга, рассказала обо всем случившемся госпоже Ван и просила ее еще раз поговорить с дядь Женом. согласился только попросить кого-либо походатайствовать перед начальником уезда, но о деньгах и подарках не хотел слышать. Понимая, что от дядь Джена толку не добиться, тетушка Сюэ обратилась к Фэнзе и Дяляню. Истратив несколько тысяч лян серебра, она, наконец, подкупила начальника уезда, и Сюэке получил возможность действовать успешнее. Через некоторое время начальник уезда устроил суд, на который вызвал свидетелей и родственников убитого. Из тюрьмы привели Сюэпаня. Чиновник, ведавший всеми судейскими делами, проверил по списку имена пришедших, Затем начальник уезда велел старости сто дворки слечить прежние показания свидетелей с нынешними. А затем стал допрашивать мать убитого, Джан Ван, и дядя убитого, Джан Эра. Джан Ван рассказывала. «Мой муж, Джан Да, все время жил в деревне и умер 18 лет назад. Старший и второй сын тоже умерли. Остался у меня младший сын. Его звали Джан Сань». В нынешнем году ему исполнилось 23 года, и он еще не был женат. Поскольку наша семья бедна, и у нас не было средств к существованию, мой сын поступил слугой в трактир семьи Ли. В тот день, когда было совершено преступление, из лавки к нам прибежал человек, который сообщил «Ваш сын убит». «О мой господин, я чуть не умерла от горя». Побежала в трактир, гляжу. Мой сын лежит на полу, из его разбитой головы течет кровь, и сам он еле дышит. Я бросилась к нему и стала спрашивать, кто его ударил, но он ничего не мог ответить и вскоре скончался. Не помня себя, я вцепилась в этого выродка, совершившего убийство». Служители Ямыня прикрикнули на женщину, чтобы она осторожнее выражалась. Джан Ван ударила челом и продолжала. Умоляю вас, светлейший господин, не оставьте преступника безнаказанным, ведь он убил моего единственного сына. Начальник уезда приказал увести ее, а сам стал расспрашивать слугу из трактира принадлежащего семье Ли. Джонсан был у вас в лавке в работниках. Не в работниках, а в половых, отвечал тот. В тот день, когда совершилось убийство, ты показывал, что Джансаня убил Сюэпан чашкой продолжал начальник уезда. «Ты сам видел». «Я в это время был за прилавком», отвечал Ли Эр. «И только слышал, что кто-то в комнате для гостей требует вина, а потом раздался крик «Беда! Он убит!» Я побежал туда и увидел Джан Саня. Он лежал на полу и не мог произнести ни слова. Тогда я бросился к старости сто дворки и известил мать пострадавшего». «Как все произошло, я совсем не знаю, почтенный господин. Поэтому прошу вас допросить тех, кто находился в комнате для гостей». Наследствии ты утверждал, что все видел собственными глазами!» — закричал начальник уезда. «А сейчас говоришь, что ничего не знаешь!» «Я от страха говорил всякие глупости!» — отвечал Леер. Служители Ямыня крикнули, чтобы он не болтал лишнего. Затем начальник вызвал Уляна. «Ты пил вино вместе с обвиняемым. Каким образом Сюепань ударил пострадавшего? Говори правду!» «В тот день я находился дома, и господин Сюепань пригласил меня выпить вина», стал рассказывать Улян. Ему показалось, что вино нехорошее, и он потребовал, чтобы Джан Сань заменил его, но тот не соглашался. Тогда господин Сюепань рассердился и выплеснул ему в лицо чашку вина, Однако чашка выскользнула из его рук и угодила Джансаню по голове. Все это я видел собственными глазами. Ерунда! скричал начальник уезда, на месте преступления Сюэпань признался, что убил Джансани чашкой нарочно, а ты говоришь, что видел все своими собственными глазами. Почему ты сейчас говоришь не так, как раньше? Сыпать ему! Служители не схватили Уляна и собрались бить. Сюипань на самом деле не дрался с Джансанем!» — вскричал Улян. «У него чашка выскользнула из рук и ударила по голове Джансаня! Проявите милость, почтенный господин! Спросите у самого Сюипаня, правду ли я говорю!» Начальник уезда велел подвести Сюэпаня и спросил. «Чем была вызвана твоя вражда к Джансаню? Как он был убит? Говори правду!» «Будьте милосердны, почтенный господин!» — взмолился Сюипань. Я не собирался бить Джон Сане. Я просто выплеснул вино на пол, так как он не хотел заменить его. От неосторожного движения чашка выскользнула из моих рук и ударила его по голове. Я бросился к нему, чтобы остановить кровь, но мне это не удалось, и через некоторое время он умер от потери крови. В тот момент, убоявшись, что вы прикажете меня бить, почтенный господин, я признался, будто умышленно убил его. «Прошу вас, почтенный господин!» будьте снисходительны». «Дурак же ты!» — закричал начальник уезда. «Прежде ты говорил, что рассердился на него, так как он не хотел заменить тебе вино, и несколько раз его ударил, а теперь утверждаешь, будто по неловкости чашка выскользнула у тебя из рук». Лицо начальника уезда приняло сердитое выражение. Он стал угрожать паню, что его будут бить и пытать. Однако Сюепань продолжал упорно твердить одно и то же. Тогда начальник уезда приказал следователю огласить описание ран убитого, составленное при обследовании трупа на месте преступления. «При обследовании трупа убитого Джансаня на теле никаких ран не было обнаружено», — доложил следователь. «Только на темени оказалась рана длиною в один цунь и семь феней и глубиною в пять феней» нанесённое массивной фарфоровой чашкой. Вследствие хрупкости кость на темени дала трещину в три фэня шириной. Такие ранения происходят в результате резкого удара. Начальник уезда знал, что в эти описания его подчиненные внесли изменения, поэтому он прекратил допрос и велел свидетелям подписать новые показания. «Высокочтимый начальник!» Вдруг завопила Джан Ван. «В тот день я слышала, что на теле моего сына было обнаружено еще несколько ран. Почему сейчас говорят, что их не было?» «Эта женщина болтает вздор!» — скричал начальник уезда. «Вот у меня подробная бумага с результатами обследования трупа. Видишь?» С этими словами он вызвал дядю убитого, Джан Эра, и спросил его. «Помнишь, сколько ран было на теле твоего племянника?» одна рана на голове отвечал джан эр подойди ка сюда сказал начальник уезда обращаясь к джан ван и велел писарю показать ей акт обследования тела а старости стодворки и дяде убитого приказал разъяснить ей содержание бумаги так как обвиняемый и свидетели утверждали что убийство произошло не в результате драки начальник уезда велел всем подписать свои показания а обвиняемого заключить в тюрьму вплоть до получения указаний высшего начальства. Всем присутствующим он приказал удалиться из зала суда. Джан Ван продолжала голосить, и начальник уезда велел служителям выгнать ее. «Зачем зря оговаривать человека, если он нанес рану Джан Саню случайно?» пытался уговаривать женщину Джан Эр. «Господин начальник уезда уже вынес решение». К чему затевать скандал? Когда Сюэке, находившийся в это время снаружи, узнал о результатах судебного разбирательства, он сильно обрадовался и послал человека домой сообщить, что как только решение по делу будет утверждено, Сюепань сможет откупиться от наказания. А он, Сюэке, пока будет жить здесь и ждать новостей. В это время Сюэке увидел, что люди на улице собираются группами по двое, по трое и перешептываются. Умерла какая-то Гуйфэй. По этому поводу государь на три дня отменил всякие аудиенции. Город, в котором находился Сюэке, был расположен неподалеку от императорских усыпальниц. Поэтому начальник уезда всецело занялся распоряжениями насчет приведения в порядок дорог. Решив, что заниматься делом Сюэпаня, начальнику уезда сейчас будет недосуг, и, стало быть, жить здесь не имеет смысла, Сюэкэ отправился в тюрьму и сказал Сюэпаню, «Не беспокойся и ожидай решения. Я съезжу на несколько дней домой и тотчас возвращусь». Сюэпань больше всего волновался, что мать из-за него будет переживать, поэтому он велел передать ей, «Со мной ничего не случится». «Нужно только не жалеть денег, сделать несколько поношений начальнику уезда, и я смогу вернуться домой». Оставив Сюэ Паня на попечение Лисяна, Сюэкэ отправился домой и, встретившись с тетушкой Сюэ, подробно рассказал ей, как начальник уезда, оказавшийся в плену личной выгоды, вынес определение, что убийство было непреднамеренным. Придется дать еще денег родственникам убитого, заключил Сюэке, да потратить кое-что, чтобы брат откупился от наказания. Тетушка Сюэ немного успокоилась и сказала: А мы тут как раз надеялись, что ты приедешь и займешься домашними делами. Прежде всего, следует пойти во дворе Джунга и поблагодарить их за помощь. Кроме того, в связи с кончиной Джоу Гуйфэй, почти все члены рода Дзя ежедневно ездят ко двору. Мне нужно было переехать к ним, чтобы присматривать за их домом. Но до сих пор я не могла этого сделать, так как у нас самих дома почти никого нет. Твой приезд весьма кстати. Когда я был в отъезде, мне говорили, будто умерла от и фэй. Только поэтому я и поспешил домой. Мне показалось странным, как эта наша государыня ни с того ни с сего вдруг умерла. В прошлом году она болела, но потом поправилась. Заметила тетушка Сюэ. «Я не слышала, чтобы в последнее время она опять болела. Правда, старой госпоже из дворца Жунга несколько дней назад было не по себе. Стоило ей закрыть глаза, как ей все время мерещилась Юанчунь, и все были этим крайне обеспокоены. Но когда стали разузнавать, оказалось, что ничего с Юанчунь не случилось. А третьего дня старая госпожа вдруг говорит... «Как это могла Юаньчунь одна приехать к нам?» Все подумали, что старая госпожа бредит, и не придали ее словам значения. А она снова говорит. «Вы мне не верите?» А Юаньчунь собственными устами мне сказала. «О, как быстро минута расцвета прошла! Вы должны бы себя оградить поскорее от житейского зла!» Конечно, человек при приближении к смерти всегда вспоминает о прошлом и задумывается о будущем, Говорили все друг другу. А на следующее утро в доме поднялся переполох. Все стали перешептываться, будто наша государыня серьезно больна, и получено распоряжение женщинам прибыть во дворец, навестить ее. Все бросились собираться, но не успели выйти за порог дома, как стало известно, что скончалась Джоу Гуйфэй. Разве тебе не кажется странным, что слухи, о которых ты говоришь, совпали с тем, что у нас происходило? Да что говорить о слухах? вмешалась в разговор Баочай. Если даже во дворце джунга, услышав слово государыня, все были сбиты с толку, страшно переполошились и успокоились только тогда, когда выяснилось, что умерла другая Гуйфей. В последнее время из дворца джунга приходили молодые и старые служанки, и все они утверждали, будто им давно было известно, что умрет не наша государыня. Я их спросила. «Откуда вам это известно?» Они отвечали, «Как-то раз из провинции приехал гадатель, предсказания которого отличались исключительной точностью». Старая госпожа велела написать гороскоп Юанчунь, положить его между гороскопами служанок и отправить ему. Гадатель заявил, «Мне кажется, что время рождения барышни, которая явилась на свет в первый день первого месяца, указано неправильно». Если же все так, как вы говорите, то барышня эта настолько знатно, что не может жить в вашем доме. Старый господин, а с ним и все остальные ответили, правильно или неправильно, сделайте предсказание в соответствии с гороскопом. Тогда гадатель продолжал: Из циклических знаков дзя и Шень, означающих год ее рождения, и Бин и Инь, означающих месяц рождения, Три знака символизируют утерю чинов и разорение семьи. Только знак «Шень» истолковывается как достижение высокого положения вдали от дома. Это значит, что барышня недолго проживет в семье, и польза от нее для родных большой не будет. Что касается дня рождения, то он падает на циклические знаки «И» и «Мао». А это означает, что в начале весны дерево пышно расцветает,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 Такое сочетание знаков истолковывается как взлет к небу на крылатом коне. Потом гадатель говорил еще что-то в таком роде. В один прекрасный день барышня улыбнется счастье, она станет знатной. Небо и луна будут покровительствовать ей, и она удостоится милости стать обитательницей перечных покоев. Если гороскоп этой барышни действительно правилен, не миновать ей быть государыней. Не значит ли это, что гадатель предсказал все точно? Мы еще помним, как он говорил. Жаль, что славы и процветание ее будут недолговечны. Год, в обозначении которого встретится знак Инь, и месяц с одним из знаков которого будет Мао, грозят ей гибелью, ибо к тому времени она станет подобной куску дерева, которое ажурная резьба лишила прочности. Видимо, все забыли это предсказание и зря беспокоились. Мне случайно припомнились слова гадателя, и я хочу спросить старшую госпожу Ливань. Разве в обозначение нынешнего года входит циклический знак «инь», а в обозначение нынешнего месяца — знак «мао»?» Едва Баучай окончила говорить, как вмешался Сюэке. «Зачем касаться чужих дел? Если нашелся такой чудесный предсказатель...» То мне хочется узнать, какая злая звезда принесла моему старшему брату такое несчастье. Дай мне скорее гороскоп Сюэ Паня, я отнесу его к гадателю и пусть он мне скажет, грозит ли моему брату опасность. Этот гадатель приезжал из какой-то другой провинции, заметила Баучай. Я даже не знаю, в столице ли он сейчас. Баучай стала помогать тетушке Сюэ, которая собиралась ехать во дворец Джунга. Когда тетушка Сюэ прибыла во дворец, Ливань, Танчунь и другие спросили ее, «Как дела вашего сына?» «Ожидаем указаний высших инстанций», отвечала тетушка Сюэ. «По всей видимости, до казни не дойдет». После такого известия все немного успокоились. Танчунь обратилась к тетушке Сюэ. «Вчера вечером госпожа говорила, что в прошлый раз, когда у нас из дому все разъехались, «Дом оставляли на ваше попечение. Но сейчас, когда у вас самих заботы, просить вас об этом даже неудобно. В связи с этим она очень обеспокоена». «Мне хотелось бы вам помочь», — призналась тетушка Сюэ. «Ну что поделаешь? пань попал в передрягу. Сюэке ездит, хлопочет о нем. Дома только одна обоучай, А наша невестка не разбирается в житейских делах. Поэтому я не могла никуда отлучиться». Ныне начальник уезда, который арестовал Сюэ Паня, занят приготовлениями к похоронам Джоу Гуйфэй и не может вести судебных дел. Вследствие этого Сюэ Кай вернулся домой, и я получила возможность навестить вас. «Тетушка, я буду счастлива, если вы поживете у меня несколько дней», сказала Ливань. «Мне тоже хотелось бы пожить здесь», — кивнула тетушка Сюэ. «Только Баучай одной дома будет слишком тоскливо». Если вы беспокоитесь об Аучай, почему не взяли ее сюда? – спросила Сечунь. Неудобно, – ответила тетушка Сюэ. Ведь раньше она жила здесь. Ничего ты не понимаешь, – вмешалась Ливань. Как она может прийти к нам, если у них в доме такое несчастье? Сечунь приняла слова Ливань всерьез и больше ни о чем не спрашивала. Пока они разговаривали, появилась матушка Дзя, возвратившаяся из дворца. Увидев тетушку Сюэ и исправившись о ее здоровье, она поинтересовалась, как дела Сюэ Паня. Тетушка Сюэ подробно ей ответила. Бао Юй, стоявший рядом, слыша, как тетушка Сюэ упомянула о Цзян Юйхане, не решился расспросить о нем и только подумал. «Если он возвратился в столицу, почему не навестил меня?» Заметив отсутствие Бао Чай, Он глубоко задумался. В это время пришла Даюй справиться о здоровье, и Баоюй, который только что с грустью вспоминал о бао-чай, сразу повеселел и вместе с другими сестрами остался ужинать у матушки Дзя. Когда все разошлись, тетушка Сюэ, согласившаяся пожить немного у матушки Дзя, расположилась в ее флигеле. Возвратившись к себе, Бао Юй переоделся и вдруг вспомнил о поясе, который когда-то подарил ему Дзян Юйхань. «У тебя сохранился тот красный пояс, который я когда-то тебе дал?» спросил он у Сижень. «Сохранился», — ответила Сижень. «Что это ты вдруг вспомнил о нем?» «Просто так». «Ты слышал, как старший господин Сюйпань связался с негодяями и дошел до того, что совершил убийство?» спросила Сижень. «Зачем ты вспомнил об этом поясе?» «Чем зря думать о разных глупостях и беспокоиться? Лучше занимайся своими книгами». «Я и не беспокоюсь», — возразил Бао Юй. «Мне случайно вспомнился этот пояс. Мне все равно, есть он или пропал. Я задал тебе всего один вопрос, а ты наговорила мне не весь чего». «Я тебе ничего плохого не сказала», — отвечала Сижень. «Человек, который читает книги и разбирается в правилах поведения», должен знать, что следует неустанно совершенствоваться. И тогда, если к нему придет любимый друг, он только будет радоваться этому и относиться к нему с еще большим уважением». Слова Сижень о любимом друге взволновали Баоюя. «Плохо получилось!» — воскликнул он. «Только что я ходил к бабушке, но у нее было столько людей, что мне не удалось поговорить с сестрицей даюй Она держалась так, словно не замечала меня» и когда все стали расходиться, ушла первая. Сейчас она, конечно, дома, и я на минутку сбегаю к ней». С этими словами он направился к двери. «Поскорее возвращайся!» — крикнула ему вслед си Жень. «Я подала тебе мысль о друге, а ты и обрадовался». Бау-Юй ничего не ответил и, опустив голову, зашагал к павильону реки Сяосян. Придя к Даюи, он увидел, что она, склонившись над столом, читает. Что это ты так рано вернулась домой, сестрица? С улыбкой спросил он, приблизившись к девушке. Ты на меня не обращал внимания? Что же мне оставалось делать? Тоже улыбнулась Даюи. Все так шумели, что я не мог вставить слово, ответил Бау-юй. Только поэтому я не разговаривал с тобой. Бау-юй всматривался в книгу. Стараясь угадать, что читает Даюй, но не мог найти ни одного знакомого иероглифа. Один знак был похож на гортензию, другой напоминал слово Безбрежный. Потом следовал знак Большой, а рядом с ним знак 9 с крючком, причем между ними был вставлен знак 5. Была там также комбинация из знаков 5 и 6 в сочетании со знаком дерева, а под ними еще один знак 5. Глядя на эти странные значки, бао Юй удивился и задумался. «За последнее время ты сделала огромные успехи, сестрица!» — наконец заметил он. «Даже книги по магии выучилась читать!» Да Юй прыснула со смеху. «Хорош ученый! Никогда не видел нот для Циня?» «Я не видел нот!» — вскричал Бао-Юй. «А почему здесь нет ни одного знакомого иероглифа? Тебе разве эти знаки известны?» Если б не были известны, разве я стала бы читать, возразила Даюй. Не верю, произнес Бао Юй, я никогда не слышал, что ты умеешь играть на цине. У нас в кабинете висит несколько циней, и когда в позапрошлом году к нам приехал один музыкант, которого звали как-то вроде Цзи Хаугу, мой отец попросил его что-нибудь сыграть. Гость снял со стены цинь, повертел его и сказал, что он никуда не годится. Затем добавил. «Если вам так хочется послушать меня, почтенный господин, я как-нибудь приеду к вам со своим Цинем и исполню вашу просьбу». «Видимо, он решил, что мой батюшка не разбирается в музыке, и поэтому больше не приехал». «Но почему ты вдруг вздумала скрывать свои способности?» «А когда это я играла на Цине?» — воскликнула Дайой. «Просто я почувствовала себя немного лучше и взялась пересматривать книги». На полке я увидела ноты для Циня и заинтересовалась. Объяснения к правилам и приемам игры на Циня, приведенные в начале книги, оказались понятными. Проводя время за игрой на Циня, древние успокаивали душу и воспитывали характер. Когда я была в Янчжоу, мне приходилось брать уроки музыки, и я даже училась играть, но потом все забросила и позабыла. «Верно говорится». Если три дня не играешь, пальцы теряют гибкость. Недавно мне попались ноты, но текстов песен при них не было, а указаны были только их названия, поэтому я поняла музыку лишь после того, как разыскала слова этих песен. Однако научиться хорошо исполнять песни очень трудно. В книге говорится, «Шикуан игрой на цине мог вызывать ветер и гром, драконов и фениксов». Мудрейший Кунзи учился играть на цине Ушисяна. И как только тот приступал к игре, Кунзи убеждался, что в музыкальном искусстве его учитель равен Вэньвану. Когда искусный музыкант встречает человека, способного понять музыку его души, в это мгновение ресницы Даюй дрогнули, и она опустила голову. «Милая сестрица, то, что ты рассказываешь, очень интересно». — воскликнул обрадовавшийся бау -Юй. «Однако иероглифы, которые я только что видел, для меня непонятны. Объясни мне хотя бы несколько из них». «Особенно объяснять тут нечего. Тебе с одного слова все станет ясным», — заявила Дай -Юй. «Я все-таки глуп. Объясни мне, что значит иероглиф «большой» с крючком и знак «пять» между ними», — попросил бау -Юй. «Ну ладно, смотри», — засмеялась Даюй. Иероглиф «большой» со знаком 9 означает, что во время игры на цине большой палец следует положить на девятый лад. Знак 5 с крючком означает, что правой рукой нужно ударить по пятой струне. Таким образом, это не иероглифы, а условные значки для обозначения определенного музыкального тона. Все очень легко. Что касается слов «протяжно», «мягко», «свободно», «плавно», «бодро», «весело», то они означают ничто иное, как темп игры. «Милая сестрица, если ты так хорошо знаешь правила игры на цине, почему бы тебе не научить нас играть?» — спросил Бао Юй. «Игрой на цине нельзя злоупотреблять», — отвечала Даюй. Юй. Древние прибегали к этому занятию лишь в тех случаях, когда успокаивали душу и подавляли низкие инстинкты. «Если кто-нибудь хотел играть на цине», Он избирал тихую комнату во внутренних покоях, уходил в лес, скрывался в горах, либо удалялся на берег реки. Древние играли на цине лишь в те моменты, когда кругом царил покой, когда ветер был свеж и луна светла. Играя, они погружались в волны благовоний. Их не тревожили посторонние мысли, кровь и дух их пребывали в равновесии. И тогда своею душой они сливались с божествами и проникали в сущность самого Дао. Вот почему древние говорили, «Трудно встретить того, кто понимал бы музыку души твоей». И они играли в одиночестве под свежим ветром и ясной луной, среди голубых сосен и причудливых скал, среди диких обезьян и старых хайстов, ибо считали, что только в этом случае... Цин не будет оскорблен. Помимо того, что требовалось искусное владение инструментом, если хочешь играть на цине, у тебя должны быть в порядке одежда и головной убор. Ты должен носить либо плащ из перьев аиста, либо широкий халат, чтобы выглядеть так же, как наши предки. Тогда ты будешь достоин держать в руках этот божественный инструмент. Вы мои руки, вы скури благовония, присядь на тахту. Положи цинь на столик так, чтобы его пятый лад находился как раз против твоего сердца. И начинай играть обеими руками, только тогда твое тело и душа придут в гармонию. Ты должен играть торжественно или бодро в зависимости от настроения. «Я хотел учиться ради развлечения», — выслушав ее, сказал Баоюй. "Но если соблюдать все, что ты советуешь, учиться действительно будет трудно». В это время вошла Цзэй-Дюань и, увидев Бао-Юя, с улыбкой спросила. «Что это сегодня так воодушевило второго господина Бао-Юя?» «Сестрица просвещает меня в моем невежестве», — воскликнул Бао-Юй. «Чем больше я ее слушаю, тем больше хочется слушать». «Я не об этом», — возразила дзи дюань «Скажите лучше, что вас воодушевило прийти сюда сегодня? Почему вы не приходили раньше?» «Я слышал, что сестрица больна», – отвечал Бао Юй, – «и не хотел ее беспокоить. Кроме того, я сейчас хожу в школу, и мы немного отдалились друг от друга». «Барышня только что поправилась», – прервала его Цзы Дюань. «Пожалуйста, не слишком утруждайте ее своим присутствием». «А я так ее заслушался, что даже не подумал, что она устала», – воскликнул Бао Юй. «Для меня это беседа развлечения, и я вовсе не устала» проговорила Даюй. Только опасаюсь, что из моих объяснений тебе не все понятно. Так или иначе, постепенно я все пойму, заверил ее Баую. Он встал и произнес: в самом деле, сестрица, тебе нужно отдохнуть. Завтра я расскажу о нашем разговоре Танчунь и Сичунь и пришлю их к тебе учиться музыке, а сам буду вас слушать. И избрал себе самое легкое, засмеялась Даюй. «Если все научатся играть, а ты не будешь понимать музыки, разве ты сможешь понять звучание?» Договорив до этого места, она вдруг вспомнила о своих чувствах к Бао Юйю и умолкла. «Только бы вы научились играть на цине!» — с улыбкой произнес Бао Юй. «И я с удовольствием буду вас слушать, не обращая внимания, если я окажусь быком!» Да Юй покраснела и улыбнулась. Цзи Дюань и Сюэянь янь рассмеялись. Бао-Юй собрался уходить, но в это время вошли цю Вэнь и другая служанка, державшая в руках горшок с орхидеей. «Госпоже прислали в подарок четыре горшка с орхидеями», — сказала цю Вэнь. Но так как ей некогда заниматься цветами, она велела один цветок отнести второму господину бао -Юю, а другой — барышне линь. Да я оглядела цветок и увидела два бутона на одной веточке. Сердце ее так и дрогнуло. Она не знала, счастливое это предзнаменование или печальное, и погрузилась в размышления. Бауюй, все мысли которого были заняты Цинем, вдруг сказал ей. «Сестрица, тебе подарили орхидею. Почему бы тебе не сочинить песню на мотив «Гляжу на орхидею»?» Даюй, от этих слов стало не по себе. Проводив Бао Юя и вернувшись в комнату, она поглядела на цветок и подумала. «Весной все растения покрываются цветами и пышными листьями, а я молода, но немощна, словно тростник или ива осенью. Если бы мои мечты сбылись, может быть, я постепенно поправилась бы? Как бы мне не уподобиться цветку, у которого в конце весны... Ветер и дождь срывают лепестки. При этой мысли слезы заструились у нее из глаз. Глядя на Даюй, Дюань никак не могла догадаться, что случилось. Только что Бао Юй был здесь, подумала она, и у барышни было хорошее настроение. А сейчас, взглянув на цветы, она расстроилась. Как раз в то время, когда опечаленная Цзэй Дюань не знала, как развлечь свою барышню явилась служанка от Баочай. Если вы не знаете, в чем было дело, прослушайте следующую главу.